Пожар, наконец, отступил. Теперь только дотлевало то, что не сгорело окончательно. Погорельцы разгребали пепелище, принимались ставить новые дома. Каждый при этом мечтал захватить участок больше, чем имел раньше, или же придвинуться поближе к главному пути Стамбульской воды, шедшему вдоль Киркчешме. Рустем появился перед Михремах. Точно таким же послушным, как и раньше, придерживал поводья ее коня, бежал рысцой следом, когда султанская дочь пускала коня в скач. Ну как? Погасил пожар? полюбопытствовала она. Само погасло. Почему же так долго пропадал там? Ловил поджигателей. И поймал? Малость. Кто же они? Казаки. А что это такое? Никто не знает. Прозываются так, вот и все. Приплыли из-за моря на лодках. В Синопе сожгли все, разграбили, захватили коней сюда. Не побоялись Стамбула? А чего им бояться? Мехримах остановила коня, долго смотрела на визире. Видела многих спокойных людей, среди них самый спокойный отец ее, султан Сулейман. Но такого человека, как этот бывший султанский конюх, найдешь ли еще на свете? Почему же не расскажешь о них? А что рассказывать? Они вошли в уксюдар, я наскочил на них. Нас было больше, мы и одолели. Семьдесят и двоих отвез в Эдикули. Их вожака тоже. Теперь грызет свои кандалы. Как это грызет? Зубами. Лютый человек и силой обладает неистовой. Михримах пришло на ум. Это с Украины, с материнской земли. Рассказать ей немедленно. Ведь была она не просто девушкой, а султанской дочерью. Настроения у нее менялись с такой скоростью, что даже сама не успевала удивляться. А уже в следующее мгновение воскликнула. «Поведи меня туда». Куда, ваше высочество? О, Аллах, какой ты недотёпа! К тому казаку. Я хочу его видеть. Казак пока на свободе. А в эде ни казака, ни человека. Хочу его видеть, ваше высочество. Даже имам не поможет повешенному. Сказано тебе, поди, скажи моим евнухам, они проведут туда и без тебя. Евнухи торчали на Атмейдане, не спуская глаз с Рустема Паши и Мехримах, так, будто визирь был котом, а принцесса — птичкой или мышью. — Эти проведут, — пробормотал Рустем. — Эти проведут и заведут куда хочешь. А вам бы, ваше высочество, не следовало идти в то паскудное место. Не твое дело. — Я только к тому. что когда воз разбился, то всегда найдутся охотники указать дорогу. Да только ведь ехать не на чем. У Михримах снова сменилось настроение. Не хочу я туда ехать. Это, наверное, так страшно. И этот казак, как его зовут? Казак, да и все. Имя. Что имя? Для мертвых все равно. Сегодня... Он еще зовется Байдой. А велит его величество султан и... Байды? Что это такое? А кто может знать? Наверное, человек, который любит пить и гулять, ну, и от нечего делать, помахивает сабелькой. Я пошлю ему сладостей, ваше высочество. Какие же сладости для человека, которому завтра отрубят голову? Уж если посылать, то мёду и водки. Что это такое? Напитки, которые употребляют христиане, чтобы поднять дух. Разве не поднимает духа молитва? Молитва для правоверных. От нее они даже пьянеют, точно так же, как от крови. Как ты смеешь? Правоверные пьют только воду, ваше высочество. Водой они уже запивают А пьют кровь, от нее и пьяны. Как сказано, купайтесь в их крови.